Глава тридцать восьмая Килиан уныло ковырялся носком сапога в снегу. «Сейчас помру от скуки!» Громко выдохнул он. Часы проходили, к вечеру становилось еще холоднее. Он растер руки и щеки, прыгая на месте, чтобы немного согреться. Я так зад себе отморожу. Со стороны пещеры раздался треск, что-то посыпалось. Что это было? Килиан замер, вглядываясь в пещерную черноту. В ее глубине метнулся огненный всполох, и перед ним грохнулся крупный камень, чуть не задев парня. Киллиан, поскальзываясь, рванул с места. Нужно было где-то укрыться, чтобы не попасть под камнепад. Грохот от каждого рухнувшего камня отзывался бешеным скачком сердца. Забившись в выемку в соседней скале, он закрыл лицо воротом от снежной пурги, которую подняли падающие валуны. Когда все утихло, Киллиан аккуратно вылез из своего укрытия весь в налипшем снегу. Он оторопело стоял, переводя дыхание и смотря на кучу камней, заключившую в ловушку Норда и Эйдена. Перепуганная душа вернулась в тело, и ноги понесли его прочь. «Люди, какие же вы хрупкие!» Эйден излечил рану на губе Норда, пока тот все еще находился в отключке. Феникс не торопился возвращать его в сознание, опасаясь агрессивного состояния. Подсвечивая себе шариком света, Эйден осмотрелся. Плотная насыпь камней перед ним, не пропускающая ни лучик света, ни лёгкий порыв ветра, не оставила шанса выбраться. «Я могу разнести все это столбом огня!» Прикоснувшись к пыльному валуну, подумал он и посмотрел вверх. По потолку ползла кровожадная паутина трещин, обещающая новое обрушение, если он применит силу. Эйден чертахнулся. Нет, так я убью нас. По крайней мере, Килиан все еще по ту сторону. Хриплым голосом, будто спросонья произнес Норд. Он дотронулся до ушибленного места на лице, но крови не обнаружил. Ничего не понял и нахмурился. Что было? Ты уверен, что Килиан еще не сбежал? хохотнул Лейден, подавая ему руку и заглядывая в глаза. Они снова стали цвета утреннего, нежно-голубого неба. «Ничего особенного, просто ты хотел меня убить». «Я?» «Ага, ты заявил, как ты меня ненавидишь и намеревался порезать на лоскуты». Подмигнул ему Эйден. «Я этого даже не помню, извини». «Тебе не за что извиняться, это был не ты, а пещера. Ее воздействие». Норд склонил голову на бок, обдумывая что-то. Пытался восстановить в памяти прошедшие часы. Но все было тщетно. кроме одного». «И поэтому ты мне врезал», — Эйден смущенно пожал плечами. «А вот за это извини». «Ничего, я понимаю». Вяло посмеялся Норд и потёр кулаком скулу. «Как будем выбираться?» Эйден задумался, погладил щетину, окинул взглядом камни. Затем Норда и его меч, зажатый в ладони. «Прорежем себе путь». Он крутанул запястьем, и сталь обдалась синим, как глубины океана пламенем. «Давайте, ребята, работаем, работаем!» Подбодрил солдат Маркус и вышвырнул очередной камень. Люди стали активно долбили кувалдами по валунам, и когда те раскалывались на куски, выбрасывали их в кучу к остальным. Освальд с гвардейцами, выставив руки вперед, изнутри разрушали камни огнем, пока они не рассыпались в пыль от высокой температуры. Стемнело. Свистел холодный ветер, но никто не чувствовал мороза. Всем было даже душно от усердной работы и дрожащего от жара воздуха. Люди огня установили несколько факелов возле пещеры. Планировалось трудиться всю ночь. Солдаты и гвардейцы разбились на смены, чтобы работать попеременно. «Отхлещу обоих розгами!» Пробурчал Маркус, падая на валун и закуривая сигару. Рядом с ним рухнул от усталости Освальд. Его руки тряслись от долгого напряжения, мышцы ныли от нахождения в одном положении. Рядом раздалась чья-то брань. Маркус с Освальдом глянули на Килиана, неуклюже орудующего кувалдой. Каждый раз перед замахом он нервно закусывал губу. «Хорошо, что он вернулся в Блейд позвать нас». а соорудил плод и канул в лету», — сказал Освальд. «Да, если бы не он, мы бы в жизни не нашли эту чёртову пещеру», — нехотя признал Маркус, выдыхая клуб дыма. «Ладно, надо продолжать». Он потушил сигару сапогом и направился к завалу. «Ты как, нормально?» — поинтересовался Эйден, когда Норд присел на корточки, сложив голову на руки, лежащие на коленях. Они уже несколько часов выжигали мечом что-то наподобие тоннеля, но он получился слишком узким, а работа шла невероятно медленно. Над головой постоянно опасно трещало и осыпалось, попадая в глаза и в нос, от чего начинался приступ кашля, сдирающий горло. «Мне нужна вода». «А, точно». Эйден озадаченно почесал затылок. Я все время забываю, что вам, людям, нужно есть и пить? Норт ответил ему слабой улыбкой. Обезвоживание подкралось тихими шагами и забрало последние капли сил. Парень медленно перевел взгляд на пылающий меч в руках Эйдена, единственный источник света, на чернеющие проеденные огнем камни и слова вдруг полились бурной рекой. Ты уверен, что вся эта конструкция не рухнет? Что если мы не выберемся? Погибнем здесь. Нас никто не найдет. Ведь никто, кроме тебя, не знал, где пещера. Она спрятана среди скал за валунами, замаскирована белым инеем на белом снегу. Мир развалится. Эта чёртова планета все таки врежется. Перебил его Эйден, приложив палец к своим губам. Позволь помочь тебе. Его яркие глаза резко контрастировали на фоне синего света. По венам пробежал магический импульс, и пальцы наполнились сиянием. Эйден приложил указательный и средний колбу Норда, и световые змейки расползлись по его лицу и шее, впитываясь в кожу. «Лучше?» «Намного», — сказал Нор, чувствуя себя, как будто только что сделал большой глоток воды. «Отлично», — радостно кивнул Эйден. «Тогда я продолжу воевать с камнями». «Скажи, если устал, я могу подменить тебя». Норт поднялся на ноги, опираясь о стену пещеры. «Нет, все нормально. Я не дам тебе еще больше переутомиться». Эйден вновь вооружился мечом. Пламя соприкоснулось с камнями, и они зашипели, растворяясь под ним. Феникс действовал осторожно и не спеша, контролируя огонь свободной рукой, чтобы он не причинил больше вреда, чем пользы. Норт все это время просто наблюдал за ним, пока слух не уловил шепот. «Похоже, я снова теряю рассудок». Он сильно зажмурился до цветных кругов в глазах. «Я слышу голоса». Эйден отошёл от завала, поравнявшись с ним, и тихо сказал. «Не один ты. Я тоже слышу. Они доносятся с той стороны завала. А еще я слышу множество сердцебиений». Они недоумевающе переглянулись друг с другом, а спустя несколько минут кто-то достал выжженный мечом камень, впустив в пещеру свежий морозный воздух. «Ну, здравствуйте, мальчики!» Лицо Маркуса, заглядывающее в дыру, было самым неожиданным и приятным сюрпризом за весь день. «Кто хочет домой? Вылезайте!» Солдаты и гвардейцы, громко переговариваясь, установили железные подпорки и помогли им выбраться из каменной ловушки, подавая руки и вытягивая из неширокого отверстия. «Мы справимся, ничего сложного, нечего напрягаться», — передразнил Эйдена Маркус и чуть не дал подзатыльник, но вовремя одернул себя. Эйден только виноват, но ослепительно улыбнулся ему. «Маркус, поверь, тебе точно не стоило идти». Тогда бы нас некому было спасать, если бы мы застряли там все вместе. Выпив всю воду из предложенной металлической чашки, устало произнес Норд. Маркус пробурчал что-то невнятное и вытащил из внутреннего кармана новую сигару. Вставив ее между губ, вытянул шею ближе к Освальду. Тот закатил глаза и, образовав огонек на кончике пальца, поджег ему фитиль. «Как хорошо, что с вами все в порядке, парни!» Киллиан выскочил из-за спины одного из солдат. «Я сразу же помчался за подмогой после обвала. Повезло, что запомнил путь». «Спасибо». Норд хлопнул его по плечу. «Я пойду». Эйден сделал шаг в сторону Сана. Достав горячий лед, он покрутил его в руках, гладя неровные грани. «Нужно положить его в укромное место, пока мы собираем остальные ингредиенты». «Конечно. Увидимся завтра». Махнул ему Норд на прощание. Как и всегда, Норд долго смотрел вслед ему и людям огня. Как-то неуверенно он это сказал.